На другой день, в пять часов, у меня собрались великий князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич и поручик Сухотин. После долгих обсуждений и споров все пришли к следующему заключению. «Нужно покончить с Распутиным при помощи яда как средства наиболее удобного для сокрытия всяких следов убийства».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 я должен заехать за ним в 12 часов ночи и в открытом автомобиле Пуришкевича с доктором Лазаверт в качестве шофера привести его на мойку. Там во время чая дать ему выпить раствор ценистого калия. После того, как моментальным действием яда Распутин будет уничтожен, его труп, завернутый в мешок, увезти за город и сбросить в воду».